Глава десятая. Утром, когда я просыпаюсь, его уже дома нет. Он снова с утра пораньше свалил на работу, а мне предстоял день из разряда, развлекая себя сама. Настроение после ночи не улучшилось, наоборот, стало еще более скверным из-за того, что до пяти утра не могла сомкнуть глаз. Пялилась в потолок и гоняла в голове наш последний диалог. Придумывала злые колючие ответы, спорила с темнотой и даже успела пореветь от обиды. Пока пью кофе, открываю письмо от Ранфа и снова перечитываю его. Пытаясь поднять самооценку, как-то утешиться тем, что хоть кто-то меня ценит и считает перспективной личностью. Соблазн написать согласно настолько велик, что я захлопываю ноутбук и убираю его от себя подальше, чтобы не наделать сгоряча глупостей. Амбиции — хорошо, но за всеми этими переживаниями и руганью Я совершенно забыла о своем положении. Ранфу точно не нужна беременная сотрудница. И снова замкнутый круг. Я утыкаюсь носом то в одно обстоятельство, то в другое. И все они пытаются сломать мне крылья. Моё состояние похоже на пороховую бочку. Каждый нерв оголен, натянут, звенит. У меня нет аппетита, и я готова сорваться от любой мелочи. Конечно же, эта мелочь происходит. Конечно, Вселенная не дает мне ни единого шанса расслабиться. Часов в пять приходит письмо от Влада. «Сегодня снова буду поздно. Мы достигли всех запланированных договоренностей. Завтра вечером они уезжают, и я весь твой». Он даже не звонит мне, чтобы сообщить эту новость лично. Предпочитает отправить сообщение, чтобы лишний раз не выслушивать мои претензии. Я знаю, что если сейчас ему позвоню, он не ответит. потому что слишком занят своими важными делами. Когда наши отношения успели превратиться в натянутые под напряжением провода? Чувствую себя прескверно. Внутри борются маленькая капризная девочка и отвращение к самой себе. Истеричка. Дура. Нашла, из-за чего скандалить. Была бы на самом деле умная, придумала бы, как мягко и ненавязчиво направить Влада в нужное русло. Но нет, я как солдат, который грудью бросается на амбразуру. и никому от этого легче не становится, невыносимо. Я пытаюсь утешить себя мыслями о том, что завтра это закончится. Проклятые партнеры свалят к себе на Гондурас, или откуда они там притащились. И эта проблема больше не будет стоять так остро. Жили мы до их появления без скандалов, жили. Надеюсь, постепенно страсти улягутся, мы помиримся, и все нормализуется. Я долго веду внутреннюю беседу, сама себя уговариваю остыть. не делать резких движений. Мне даже удается настроиться на мирный лад. А потом звонит Ольга. Первое желание — проигнорировать звонок. Мне мои нервы дороже, чем общение с родной сестрой. Но она продолжает наяривать, раз за разом набирая мой номер. Сначала это нервирует, потом откровенно бесит. «Чего тебе?» — рычу в трубку. «Слышала, у вас с Владом разногласия пошли?» — мурлычет в трубку вместо приветствия. «Недолго сказка длилась». Где-то на заднем плане у нее бухает музыка и веселится народ. Все в порядке с нашей сказкой», — огрызаюсь. Сейчас мне только этой козы с ее насмешками для полной радости не хватает. «Чего тебе надо?» «Соскучилась». «До свидания». Она смеется, а я почему-то вместо того, чтобы скинуть звонок, слушаю ее смех. Чистые звонки, как колокольчик. но мне он кажется смесью змеиного шипения и рычания диких псов. Опять сидишь дома и книжки читаешь? К экзаменам готовишься? Оль, возможно, для тебя это будет сюрпризом, но я уже отучилась. А к экзаменам тебе надо готовиться. Обязательно. Как только время на эту ерунду выделю, так и подготовлюсь. Ненавижу тупые разговоры ни о чем. Всё, счастливо оставаться. Мне некогда с тобой разговаривать, скоро Влад домой придет. «Не придет, снова смеется она. «Не до тебя ему сейчас, Яська, не до тебя». Чем больше сестра веселится, тем сильнее мне становится не по себе. А язык не поворачивается спросить, что она имеет в виду. Задать вопрос значит поддаться на провокацию, допустить вероятность того, что Влад может. Я не хочу сомневаться. Нет, не так. Я ненавижу сомневаться, тем более сейчас, когда стою на чаше весов. которые склоняются то в одну сторону, то в другую. Мне и без Ольгиного бреда достаточно в жизни острых моментов. «В любом случае это не твои проблемы», — отвечаю резко. «Счастливо оставаться». «Яся!» — она орёт в трубку, но я уже не слушаю. Нажимаю сброс и откладываю телефон. Она снова набирает меня и звонит до тех пор, пока я не выдерживаю и не ставлю телефон на беззвучный. «Иди лесом, сестрица». Этот короткий разговор стоит мне целого пучка нервов. Я начинаю мерить шагами квартиру, размышлять о том, что она хотела сказать. И никак не получается остановиться. Все тревоги последних дней, все сомнения и обиды сплетаются в плотный огненный шар, который выжигает дыру в груди. И, коря себя за слабость, я тянусь к телефону. Сейчас позвоню этой дуре и выскажу все, что думаю о ней и ее идиотских секретах. но она не отвечает. Там может быть что угодно, громкая музыка, очередной ухажёр, веселая компания. Но меня почему-то бомбит воспоминаниями о том, как я застукала ее в кабинете Влада. Ревность, зараза, тут как тут. Выплескивается, подпитывая сомнения, многократно усиливая их, разъедает изнутри, сжёт. Сестра не отвечает, и я уже готова названивать Владу. Но моргает значок оповещения. Ольга соизволила прислать письмо. Что, Ярочка, любопытство заело? Я даже на расстоянии чувствую ее усмешку. Что ты хотела сказать? Послать бы тебя, дорогая, но я папе обещала вести себя хорошо. Как же она меня бесит этими дешевыми понтами и пустозвонством. Если есть что сказать, говори. Нет, проваливай. О, как! Тоже мне сестра. Я к ней с чистым сердцем, а она только грубит и обзывается. Это бесполезно, надо завязывать. Все ясно, развлекайся дальше. Ладно, не пенсия, сестренка. Пользуйся, я сегодня добрая. А дальше тишина. Пару минут от Ольги нет никаких посланий. Мне даже начинает казаться, что эта курица уже переключилась на что-то другое и попросту забыла о нашем разговоре. Но нет, ни черта не забыла. Место выбирала. Мне даже не интересно, какое место и для чего, собственно, она его выбирала. Лови, наслаждайся. И следом прилетает видео. Какой-то клуб. Неоновые огни, музыка, дёргающиеся тела. Зачем мне это говно? Классное местечко. Наполеон называется. Запоминай. Зачем мне эта информация? Второе видео. Сестра прётся по лестнице наверх, с кем-то параллельно здоровается, смеется. В такой обстановке она чувствует себя, как рыба в воде. Третье видео. Столики на втором этаже. Люди отдыхают. Оль, мне вообще все это не интересно. А вот по этой причине он тебя никуда и не берет. Ты зануда. Мое терпение на исходе. Я бешусь от того, что не понимаю, какую игру затеяла сестра. Что это за документальные фильмы из жизни современной молодежи? Я близка к тому, чтобы снова ее послать. Но что-то не дает это сделать. Какая-то внутренняя, натянутая до предела струна заставляет меня смотреть дальше. И почему-то с каждым мигом становится все холоднее, а сердце сжимают ледяные когти дурных предчувствий. Всё, я на месте, сейчас сяду поудобнее, и будет тебе кино. А я почти готова завершить этот бессмысленный разговор. Завершай, видосик только глянь еще один. И снова затишье. У меня уже практически валит пар из ушей. Хочется телефон на стенку в дребезге. Но держусь, жду. А когда прилетает заветный конвертик, тут же его вскрываю. Все тот же клуб. «Ну как тебе тут? Шикарное местечко для самых классных». Сестра разворачивает камеру на себя и кривляется, надувая губы, словно перед зеркалом. «Мне нравится». «А мне нет». Рычу, и только потом понимая, что она меня не слышит, что это всего лишь запись. Черт. Она тем временем продолжает. Тут вообще все шикарное. Музыка, коктейли, атмосфера, девочки. Кокетливо стреляет глазками. Ну и, конечно, мужики. Сейчас одного покажу. Тебе понравится. Изображение трясется, пока она переключает камеру. Становится размытым. А потом снова фокусируется. Через пару столиков от Ольги на кожаных диванах разместилась компания. Четверо мужчин. И в одном из них я узнаю Влада. Им весело. Сидят, общаются. С накрытым столом, смехом и девками. Я не дышу. Смотрю на экран, боясь упустить хотя бы мгновение из этого фильма ужасов. Девки молодые, с декольте до пупка и такими юбками, что их вполне можно принять за набедренные повязки. Одна из них сидит рядом с Владом, оперевшись локтем на спинку дивана. Выпячивает все, что у нее есть в арсенале. «Узнала?» смеется Ольга. «Это и заразе весело. У нее отличное настроение. Эта кошечка от него не отходит. Под ней, наверное, диван уже дымится». Девка, как бы невзначай, изображая крайнюю степень задумчивости, водит пальцем по коленке Влада. А он продолжает сидеть и разговаривать с остальными, будто ничего не происходит. Не отталкивает ее, не отодвигается. ведет себя так, будто это для него в порядке вещей. Меня сейчас вывернет наизнанку. «Эх, я бы тоже такую коленку помацала!» Ольга продолжает отвешивать комментарии. «Ух ты! Смотри, смотри!» Курва склоняется к Владу и что-то говорит ему на ухо. Он замирает, прислушиваясь к ее словам, потом кивает, вызывая у нее довольную улыбку. «А вот хулиганка!» — завистью тянет сестра. «Хороша, да? Я б на его месте точно ей вдула по-быстренькому!» Тут вполне можно найти пару укромных закутков. На этом трансляция прерывается. Я смотрю на погаший экран, чувствую, как сердце с каждым ударом проваливается все ниже в живот. Снова приходит сообщение, и я словно в тумане его открываю. Но как, по-моему, мне надо дать Оскар за лучший документальный фильм о жизни молодых красивых мужиков, которых дома ждут скучные, никому не нужные тетки. а я даже не могу ей ничего ответить. Продолжаю смотреть видео, раз за разом, пока оно не отпечатывается на подкорке. Это такая у него важная встреча. В клубе с бухлом и тёлками. Я набираю его номер, в ответ тишина. Набираю ещё раз. Снова пусто. Ещё раз. С тем же результатом. Он отвечает только после пятого набора. Да, есть. Музыки не слышно, значит, молчал, потому что искал тихое место, прежде чем мне ответить. Все ясно. Или хочет нормально поговорить, чтобы никто не мешал, или собрался врать. Я перестраиваюсь на ходу, глотаю обвинения, готовые сорваться с губ, и довольно дружелюбным тоном интересуюсь. «Привет, как дела?» Все нормально. Ты там как? Уже легла?» «Практически да. Ты скоро домой?» «Слушай», — тянет он с печальным вздохом, не могу сказать точно мы все еще работаем но я постараюсь побыстрее вы в офисе даю ему шанс сказать правду конечно весь конференц зал бумагами завалили сводим концы с концами задолбались сил нет я прикрываю глаза не дышу ощущение будто балансируя на самом краю пропасти ладно я пошел обратно быстрее закончу быстрее вернусь Я ничего не отвечаю, только сильнее закусываю губы и жмурюсь. Я не грусти. Обещаю, как они уедут, я весь твой. Договорились? Договорились. Говорю, а у самой зубы стучат, будто я на мороз голая вышла. Все, пока. Я побежал, меня ждут. Конечно, ждут. Тёлки полуголые. Пока. Медленно опускаю телефон и затравленным взглядом обвожу комнату. «Мне кажется, она превратилась в тюрьму. Здесь нет воздуха. Здесь вообще нет ничего, чтобы грело. Не знаю, что делать. У меня под ногами нет опоры. Я ее потеряла и теперь лечу в пропасть». Опять сообщение от Ольги, которое я открываю на полном автомате. Она запечатлела момент возвращения Влада в компанию. Он весел и бодр, и в нем не осталось ничего от того умирающего лебедя, которым он притворялся минуту назад в разговоре со мной. смеется над чьей-то шуткой, ухаживает за девками, активно симафорищими своими прелестями. Все счастливы и довольны, все, кроме меня. У меня совершенно нет сил, будто кто-то взял и высосал всю энергию огромным пылесосом. Ноги не держат, в голове шум. Я не могу удержать себя в вертикальном положении и ложусь на кровать. Закрываю глаза, мечтая отключиться. На проходит десять минут, и первоначальная шоковая пелена спадает. Наружу, сметая все на своем пути, пробивается ярость. Какого чёрта? Он считает это нормально? Так и должно быть? Это его видение идеальной жизни. Я хороша дура, уши развесила, потекла. Подозревала же с самого начала, что такой богатый, красивый, холеный мужик не может быть без короны на макушке. Вот она, пожалуйста, во всей красе. Сверкает и переливается. Он мистер великолепный, которому можно все. Они согласны и должны заткнуться и тихо сесть в уголке. Я не заткнусь, и сидеть в углу, как бледная муль, тоже не стану. Не на ту напал. Выкатываю из кровати и начинаю одеваться, попутно вызывая такси. А через двадцать минут уже подъезжаю к Наполеону. Ждите меня, я сейчас вернусь. Коротко отдаю распоряжение таксисту. Простое, оплачу. Высокий спрос, оплата по двойному тарифу. Хоть по тройному. Выхожу из машины и направляюсь к крыльцу, над которым неоном горит вывеска с названием клуба. На входе меня придирчивым взглядом щупает охранник. Но я прохожу мимо него с гордо поднятой головой. Меня сейчас никто не остановит и ничто. Пока добиралась, сожгла последние предохранители. Пролетаю через полупустой холл туда, где гудит музыка. Я оказываюсь в гигантском зале, полном народа. Сомнений нет, это то самое место, которое было на видео. Я нахожу взглядом лестницу, ведущую на террасу, к зоне столиков. И протискиваюсь к ней, расталкивая с дороги беснующихся людей. У меня такой же бедлам творится в груди, все грохочет, скачет и пульсирует. Ступеньки даются мне с трудом, кажется, будто на каждой ноге привязаны гири. Приходится держаться за перила, чтобы не упасть. Моя внутренняя маленькая испуганная девочка робко предлагает развернуться и уйти, оставить все как есть, сделать вид, что ничего не было. Но я безжалостно разрываю ее в клочья и поднимаюсь дальше. Я никому не позволю себя обманывать и делать из меня коврик для вытирания ног. Когда поднимаюсь на террасу, требуется пара секунд, чтобы сориентироваться и понять, в какую сторону двигаться. Напряжение в груди нарастает. Кажется, будто миллионы раскаленных иголок бегут по коже. Нахожу взглядом тот столик, за которым на кожаных диванах устроился Влад с партнерами. Тёлки на месте. Смеются. Одна уже чуть ли не на коленях к нему залезла. Другая сидит, закинув руку ему на плечо. А второй время от времени кормит его виноградом. Виноградом, чтоб его. Это последняя капля в мою и без того переполненную чашу терпения. Иду к ним, жестко чеканя шаг. Сомнения испарились. Все это нытье, душевные стенания, сомнения и страдашки по боку. Сейчас меня душит ярость, а ревность ее распаляет, подливая бензина в костер. Я не вижу ничего вокруг, не слышу. Весь мир сужается до светового пятна. в центре которого мой Влад, на котором виснут какие-то шалавы. Не помешало? Останавливаюсь возле столика. Мужики замолкают и непонимающе смотрят на меня, зато Швецов понимает все и сразу. Самодовольная улыбка сползает с холеного лица. Глаза становятся большие и квадратные. Открыв рот, он смотрит на меня снизу вверх и ничего не может сказать. Девка рядом с ним хмурит свои нарисованные бровки вместо того, чтобы свалить в туман. Наоборот, сильнее жмётся к нему. «Владик, кто это?» «Владик, ё-моё! У меня зубы сводят от такого обращения». Морж в пальто. За в сторону, так, что она летит через весь проход, едва успевая перебирать своими паучьими лапами. Вторая тёлка понимает, что я не в адеквате и спешно отодвигается в сторону. подсаживаясь ближе к другому мужику. Ясь. Влад все еще не пришел в себя после моего появления и на хмельную голову откровенно тупит. Я в этот момент его просто ненавижу, да дрожи. Хочется бить его, царапать, кусать. Послать на три буквы так, чтобы летел и посвистывал. «Что ты тут делаешь?» Он, наконец, формулирует мысль. «Влад, это что за Мегера?» Тут же гундосит один из мужиков. «Мне все равно, что он там бредит». Затыкая одним пренебрежительным взмахом руки и склоняясь ближе к Швецову. «Виноградику захотелось, работяга?» Шиплю, как дикая кошка. «Так ты бы попросил, я бы покормила!» Хватая со столика вазу с виноградом и вытряхиваю ее содержимое гоблину в лицо. «Кушай, не обляпайся!» «Ярослава!» Он рычит, как дикий зверь, отряхивается от ягод. «Скакивает на ноги!» «Какого чёрта ты творишь?» Да вот пришла своего мужчину навестить. А то он бедный ночами напролет работает. Вон аж вся морда в помаде. Он невольно прикасается рукой к своей щеке. Меня это бесит. Меня все в нем сейчас бесит. Его небрежно расстегнутая верхняя пуговица на рубашке. Растрёпанные волосы, которые ничуть не портят его внешний вид. Энергетика эта, от которой ноги подкашиваются, причем не только у меня. Ямочки эти на щеках дурацкие. Вообще все, От и до. Дома поговорим. Он садит сквозь зубы. А теперь будь добра, извинись. Да без проблем. Со всей дури швыряю вазу на стеклянную поверхность стола. Раздаются звоны во все стороны летят осколки. Извиняйте, господа, не сдержалась. Девки визжат, мужики матерятся, со всех соседних столиков таращатся. А Влад смотрит на меня так, будто хочет прибить. Наверное, будь я чуть спокойнее, не в приступе ярости, то заткнулась бы и сдала назад, но мне все равно. Смотрю в ответ, не пряча эмоции, и очень надеюсь, что в моём взгляде эта пьяная скотина прочитала все, что я о нем думаю. Ты начинает грозно надвигаясь на меня. Но я не хочу его слушать. Перебиваю его, выставляя перед собой руку. Довольно. Хорошего вам вечера. Плодотворной работы. «Главное, не надорвись, трудяга недоделанный!» Разворачиваюсь на пятках и бегу прочь, пока не натворила еще каких-нибудь глупостей. Только сейчас замечаю сестру за одним из столиков чуть поудали от активных боевых действий. Ольга показывает мне два больших пальца, а потом хлопает в ладоши, одобрительно кивая. «Браво!» Я пролетаю мимо, не оборачиваясь. Буквально скатываюсь с лестницы, проталкиваясь сквозь потную толпу и выскакиваю на улицу. Такси стоит на том месте, где я его оставила. Бегу к нему со всех ног, опасаясь, что сейчас меня настигнет Швецов. И только сев в салон, захлопнув дверцу, позволяю себе обернуться, прилипнуть к окну до боли в глазах, вглядываясь в сумрак. Зря переживала. Меня никто не преследует.